Перевернув страницу Women's Weekly, сестра Китти Додд вдруг испытывает прилив хорошего настроения, который, как она убеждена, исходит от ее пациентки. Вот что в будущем году мы адресуем всему миру на фестивале Британии. На следующей странице вы видите джемпер, носить который будет, наверное, очень весело, поскольку на нем вышит символ леди фестиваля и смоделирован он в легком летнем стиле. Сестра Китти Додд Берет присланный ей бесплатный буклет, рассказывающий об удивительных мероприятиях и выставках фестиваля. Сама она уже решила для себя, что именно хочет посмотреть, а теперь собирается послать брошюру своему брату в Корк. Он просил об этом, потому что хочет приехать на фестиваль вместе с женой и посмотреть все самое лучшее. Не трубила труба барабанная дробь, в этот час была не слышна, лишь туман, наплывал на холодный причал и терялась вдали земля. Оказавшись снова на Асохус-сквер, Мэри садится на свою обычную скамейку, чтобы отдохнуть в мягком тепле, которое оставили за собой солнечные люди. Слева от нее Гермиона Джингольд, а справа Джун Хейвак. Гермиона Джингольд 1897 1987 популярная английская певица, комедийная актриса театра и кино. Джун Хейвок, Эллен Эвангелин Ховик, родилась в 1916-м, популярная певица и танцовщица, младшая сестра известной стриптизерши цыганки Розы Ли. Вот это и есть жизнь, а, мои дорогие? И Гермиона смеется своим утробным смехом. Светло-желтая причудливая формы в которой одета Джун Хейвек, придает ее лицу желтоватый оттенок. Обидится она, если ей сказать. «Я видела твою куклу, Мэри. Помнишь, какую?» «Королевская семья пыталась найти ее для своей маленькой девочки». «У них больше нет маленькой девочки, но я буду рада, если ты присмотришь за куклой, когда ее увидишь». «Мэри особенно нравится Джун. Она скоро вернется из Канады, я в этом уверена». Знаешь, сколько теперь стоит билет? Больше двадцати фунтов. Джон открывает пудреницу и хмурится, взглянув на себя в зеркало. Вот что значит не кушать как следует. А вот и мальчики. Из-за угла с Фалконберг-стрит сворачивают трое морячков. Одного роста плечом к плечу они идут ровным шагом, насвистывая песенку. «Джонни вновь пустился в море, на соленый океан, а подружка в Ливерпуле может волю дать слезам». «Кажется, вы не прочь немного поразвлечься?» подмигивает им Гермиона. «А ну, бравые молодцы! На месте стой! Раз, два!» «Только что сошли на берег, и часа не прошло, дамочки!» говорят они в унисон. «Идем в город! Ищете компанию?» Джон поправляет прическу. — Добрый день, мальчики, — говорит Мэри. Ей не хватает уверенности подруг, и она едва не теряет самообладание Ей хочется хихикать. — Не тушуйся, — бормочет Гермиона. — Я порядочная женщина, замужем. — Нет, дорогая, уже нет. Ты хорошенькая юная вдовушка. — Патрик умер? — Давным-давно. Я видела его самолет. Мне казалось, недавно... Так часто случается в стране грез. Сестра Китти дод замечает лёгкое изменение в дыхании своей подопечной, проверяет аппаратуру трубки и провода, подключённые к Мэри газали и, не обнаружив ничего странного, опять погружается в свой журнал. Крис настроилась на любовь. Теперь ей не хотелось ничего другого, кроме как лежать в объятиях жана Луи, наслаждаться его ласками. Ей не на что... было больше надеяться в этом мире. То и дело, она ловила его взгляд на обнаженных женских плечах, но особенно ей было приятно, когда он смотрел на нее. Рука об руку компания женщины-моряков весело берет курс на Пикадилли-серкус. — Я скажу вам по секрету, мне по нраву парень этот. Мэри чувствует, как слабеют ноги. Она не представляет себе... куда идет и к чему придет. Тем не менее, она наслаждается бодрым весельем моряков. Вряд ли они опасны. Мэри начинает насвистывать вместе со всеми. «Эй, на корабле! Эй, на корабле!» делает то же, что и все, она ощущает, как тает ее беспокойство. Она все еще гордится тем, как вела себя, и уверена в том, что и ее дедушка гордился бы ею, и даже бабушка гордилась бы, хотя бы и виду не подала. Вокруг бледные краски, бесконечное разнообразие пастельных тонов, никогда она не видела Лондон чище, чем сейчас. И даже руины кажутся вымытыми и свежими. Ну, теперь ты знаешь, какие они моряки. Она думает, они не съездят ли в Уиндмилл, где они с Патом так здорово провели время, когда он приезжал на побывку. «Спою я тебе песенку, рассею печаль». Сказал той ночью Патрик, перед тем, как улетел, а дом рухнул. Легко и свободно задул ветерок. Джун Хейвак с мальчишеским задором марширует рядом со своим Джеком. «Откуда ты, моряк?» Губы у него малиновые, глаза голубые, как Средиземное море. Он еще совсем юн и кудри столь светлые, что кажутся белыми. Служил в конной гвардии, но не смог выдержать. Каждый вечер приходилось драить чертовы шлемы и нагрудники, начищать пряжки, а кругом сплошные педики, которые пытаются тебя закадрить. Солдаты для маскарада. Друг моего пата говорил то же самое. Кивает Мэри и вытаскивает из маленькой бархатной сумочки жевательную резинку. Все берут по пластинке, не сбавляя шага. Теперь они идут вниз по Шефтсбери-авеню. В магазинах Полно ярких сладостей, словно ожидаются солнечные люди. «Послушайте моего совета», — говорит его друг, беря Мэри под руку, «займись бытовыми химикатами или электричеством. После войны в этих областях будет бум. Пошевели мозгами. Ребенком я жил здесь неподалеку. И я тоже». Мэри рада, что он вернулся к обычной беседе. «А где?» «Сразу за Лезерлейн. У Хаттон-Гарден, знаешь?» Он поднимает брови. «Наверное, мы раньше встречались. Мы любили прохаживаться взад-вперед по Хаттон-Гарден, поглядывая под ноги. Все наделись что какой-нибудь тип обронит камешек. Ты же знаешь, это улица — самый большой рынок бриллиантов в мире. Больше, чем нынешний Амстердам». Гермиона слегка вырывается вперед. Именно она решает, куда идти дальше. «Мы пойдем смотреть мюзикл». объявляет она им, что-нибудь стоящее, с Фредом Астером. Он такой лапочка, люблю смотреть, как он порхает. Фред Астер, 1899-1987, танцовщик, хореограф, киноактер, проставившийся ролями в музыкальных фильмах «Цилиндр» 1935 и других, часто выступал с джинжер Роджерс. — Да, от него глаз не оторвать! — смеется Джун своим чудесным дерзким смехом. — У моего отца была лавка на Лезер-лейн. Моряк более настроен на то, чтобы поддерживать обычную болтовню. Товар с кабиной. Щипцы по шесть пенсов, но девять за пару. Работал в бесконечной запарке. Но честность его безгранична была. — Так ты, значит, тут же когда-то жила? — Мэри чувствует, что... теряет ниточку разговора. На Калтерп-стрит. Она колеблется. Сначала мы жили в Пибодис, но потом у нас появился собственный дом со скатертью на столе и дорожкой на лестнице. К ней возвращается прежнее ощущение победы, а взгляд моряка становится более уважительным. Папа был помощником хозяина клуба на Перси-сквер. Всегда хорошо одет, в пальто из верблюжьей шерсти, его принимали за главаря джаз-банды. На серкус она опять видит эрота, сверкающего золотом и серебром на колонне цвета изумрудного стекла. Мэри чуть не задыхается от удовольствия. Моряк Гермионы оборачивается к ней. «Рон играл с Гарри Роем, не так ли, Рон?» Гарри Рой 1900 и 1971, руководитель популярного в 1930-е годы английского джаз-банда. «Обычно на тромбоне. И сейчас еще играет. Ты должна услышать его. Он в нашем корабельном ансамбле. После войны ты опять вернешься к Гарри Рою, а, Рон?» «Если он возьмет меня», — отвечает моряк Мэри и опять начинает насвистывать. «Вчера тебя увидел и сразу вспомнил все». Едва тебя увидел и сразу вспомнил все. Ты с парнем танцевала, но я тебя узнал, и ты меня узнала, я тоже танцевал. Построенный на руинах Бедлама, вокзал Ливерпуль-стрит был назван в честь лорда. Вокзал Ливерпуль-стрит, построенный в 1874 году на том месте, где примерно с 1400 года стояла психиатрическая больница Марии Вифлеемской, назван в честь Роберта Бэнкса Дженкинсона, лорда Ливерпуля, 1770-1828, премьер-министра Великобритании. Когда они сворачивают с Шефтсбери-авеню на улицы с магазинами, полными солнечных людей, лица становятся менее четкими. Голоса остаются ясными, но вскоре ее спутники уходят своей дорогой, в сторону площади, оставляя ее посреди деловитой толпы. Мэри абсолютно счастлива, ибо солнечные люди защищают ее. Со всех сторон до нее доносятся обрывки разговоров. Она ныряет в стоящую на бульваре карету. Опять ноги отекли. И о чем только я думаю? Да, точно, в Брэнфорде. Мы встретились на бечевнике. Да, это было чудесно. Да. Мистер Блэкер. Эмигрировал с Борнео в сорок восьмом, послушал бы ты, как он распинается об анархистах, картежниках и так далее. Это просто потрясающе. Правда, всю резину у него забрали, но все равно, если тебе нужно сделать, обращайся к нему. Кофе его погубит. Он позвал к себе ту девушку и показал, что надо делать. Она не рассказывает светлые воспоминания, не сор Не размолвок, безмятежной ручьи, а вы почувствовали, как вдруг повеяло холодом, откуда хлынул свет, и мы поняли, что гора внизу. Он застрелил своего сына. Явно хотел сам застрелиться. Врач наблюдал меня три года. Поприветствуем же Уолтера Деламара за штурвалом своего Дугласа DC-3. Он возвращается из Австралии, где гостил родственников. Повезло дуре. Это уже третья попытка. В следующий раз не буду ей мешать». Уолтер де 1873-1956, английский поэт и прозаик, часто прибегавший к фантастическим сюжетам. Солнечные люди снуют туда и сюда, занимаются своими делами в маленьких магазинчиках и кафешках Сохо, покупают билеты в кино и театр, сидят в барах и болтают друг с другом. Что наши мальчики привезли домой с континента? Ничего существенного по сравнению с тем, что американцы нашли на Востоке. Все, чего я прошу, — это бескровная смерть. Мэри Газли делает глоток розового коктейля. будто я снова маленькая девочка», — думает она с удовольствием. «Торя, новый путь, и глотай обиду, убивай, или будешь убит». Она замещает свою мамочку. «Что мне теперь? Боготворить?» — спрашивается. «Мы приводнились. Ей принадлежит не только мое сердце, но и мое перо». С грохотом посыпалась растопка. Так мы познакомились с миссис газали Миссис газали Сестра Китти Дот иногда говорит со своей пациенткой. Все в порядке, дорогая? Все хорошо? Она подходит к окну и открывает его, вдыхая довольно приятный запах сырой сирени. Все наши психи сегодня гуляют на лужайке. Но, по крайней мере, цветы пахнут чудесно. Первоцвет «Барбарис Сибирина». Ей приходилось покупать все это в большом количестве в «Чайна-тауне», Там это сейчас и продают. В Лаймхаусе только там. Но от Лаймхауса мало что осталось. Ей-то откуда знать. И вот, святых пожар, ее тень металась по стенам. Причем тут солнце. У этой ведьмы был кот. Его звали Гог. Старше, чем Лондон, сказала она. И что я теперь делать? Всю лавку разбомбили. И ателье жуткая гоня от горящих снадобий химикатов. Как бензин, только хуже. Мне казалось, в этом дыме сейчас начнет мерещиться всякое. Ну, знаешь, как в тех фильмах, но... — Наверное, зря я так. В районе от нее было больше вреда, чем польза, а потом ее привезли сюда. Впервые выходящая в свет девушка может обойтись белым с соборочками платьем дебютантки, напоминая Мерль Оберон в ее одеянии с венецианского бала. Но воздушное платье до пят всегда можно украсить бумажными розочками и надеть на волосы венок. Сестра Китти Дот качает головой. Ей тоже надо подыскать себе костюм — для ежегодного благотворительного бала, через выходные. Лично мне нравится мода времен Карла II со всеми этими кружевами, атласом, лентами, рюшами, дорогими тканями. Но также многое можно почерпнуть из эпохи рыцарей круглого стола или из фильмов о красавчике Бруммеля, или из пьес Оскара Уальда. Турнюры, огромные шляпы, вычурные бальные наряды. «Красавчик Бруммель». Джордж Брайан Бруммель, 1778-1840. Отец-основатель дендизма. Входил в круг ближайших друзей принца Уэльского, будущего короля Георга IV. Его имя стало нарицательным для обозначения щеголя, дэнди. О, боже, как я объелась! Мэри Газли отрывается от напитка и видит свою подругу Мэрль оберон Одетая в роскошное платье, та торопливо идет по Олд-Комптон-Стрит с таким видом, словно опаздывает на свидание. Она с облегчением улыбается, узнав Мэри. «Мэри, дорогая! Я думала, ты уже покинула эти края. Я собираюсь держать все в своих руках. Ну, кто научит меня? Какое это имеет отношение к солнцу? Я что-нибудь выиграю? Там был огонь пожара, метавшийся по комнате. Чья это голова? Ты встречала когда-нибудь Фредди Бартоломью?» О, Мэри, пойди выпей чашку шоколада. у Радис. это страсть так вкусно Ты снова замужем? Фредди Бартоломью, 1924-1992, мальчик-кинозвезда 1930-х годов, снимался в фильмах Дэвид Копперфилд, 1935-й, маленький лорд Фаунтлерой, 1936-й и других. Мэри встает и горячо обнимает Мэрль. Та пахнет восхитительными духами. «Ты шла на вечеринку?» «Я только что из Венеции». «Они днем и ночью проносятся над мостами на бреющем полете. Сплошные связисты. Взяли потом и приводнились. Нет, ты только взгляни». Мэрль сделала такой непередаваемо драматический жест, что Мэри на миг испугалась. Но оказалось, что подруга показывает всего лишь на двери французской кондитерской. Она с облегчением рассмеялась. Какое это имеет отношение к солнцу? Спроси у них в Калифорнии, дорогая. Бледно-голубым веером она смахивает крошки с металлического стула и деловито усаживается. Эти люди проводят половину своего времени в деловых разъездах. Пересекают Лондон то в том, то в другом направлении, по меньшей мере, десятки раз в месяц. Как будто собирают сведения о ком-то. Я начинаю задумываться, а нет ли в этом какого-нибудь умысла? Ну, вроде того, как действовали раньше гильдии нищих или другие уличные шайки. Доктор Мэйл прибыл. Она смотрит на подошедшую к ним взять заказ краснолицую даму, которую все здесь называют миссис Клёцка. «Пожалуйста, миссис Ди, два кофе с молоком. Ты довольна, Мэри? Что ты о нём думаешь?» «Я ещё с ним не встречалась». Мэри стесняется своего платья из набивного ситчика. «Так ты и не встретишься с ним, дорогая». «Сколько во всем Лондоне клиник?» «Таких, какие он хочет открыть. Допустим, нам станет полегче. Ее кожа всегда была темной, или ты думаешь, она стала такой от огня? Хотя от огня становятся красными, да, Мэри? А, а потом черными. Могу предположить, что ты оказалась на промежуточной стадии». и могла стать коричневой в долю секунды, как цыганка. С другой стороны, у Мэри такая нежная, бледная кожа. Да, Мэри, дорогая? С удивлением Мэри обнаруживает, что, кажется, задремала. Она уже давным-давно лежит в своей постели. Ты что-то говорила о костюмах? О Бале? Если в своем костюме ты хочешь выглядеть забавной, то что ты скажешь о двадцатых годах? Будь уверена, никто не удержится от смеха, увидев тебя в одежде 25-летней или тридцатилетней давности. Тот период был недооценен и буквально напрашивается на новые карикатурные прочтения Что скажешь, например, о прическах в стиле консервная банка со всеми этими петельками, и спущенными на лоб локонами и о ветвящихся орнаментах, о платьях с низкой талией и шалями, о чунках абрикосового цвета. Я вдруг сообразила, что одежду того времени можно отыскать в сундуках на чердаке у тетушки или кузины, потому что сейчас эти костюмы стали почти историческими. «У меня нет тетушек, кажется», — говорит Мэри. «Но кузины должно быть есть. Однако они не намного старше меня, и я не знаю, где их искать. Мы могли бы подумать о переводе определенных больных, на амбулаторное лечение, при условии, что они будут регулярно посещать свои клиники. Стоит об этом подумать. Давно вы у нас? Почти 20 лет, сэр.